Глава 29. Дядюшка Пола, почему яблоки не собрали? Первым делом спросила я, стоило нам занять места за столом. Рано еще? Через недельку начнем. Удивился мужчина. Генерал разрешал арендаторам забирать себе почти все. Когда-то эти деревья посадили по приказу леди Минервы. Вон как выросли. Кто бы знал. ее любимый сорт. Кисленький со сладостью. Тогда не будем нарушать традицию, внесем некоторые коррективы. Половина нам, половина арендаторам. Я так понимаю, они все забирали совершенно безвозмездно? Да, детям же. Спокойно кивнул Райт. Хорошо, витамины растущим организмам очень нужны, улыбнулась я. Я тоже растущая, и мне они тоже необходимы. Мое замечание вызвало смех сидевших за столом. Ужинали тем же, что девушки приготовили на обед, только булочки были свежими, можно сказать, прямо из печи пока еле поведала дяде о нашей поездке в город. Поведала обо всем, ничего не скрывая, в том числе и об опасности со стороны графа Лероя. Благо, есть все шансы, что в скорости мама станет свободна от этого мужчины. Грейси, не говори о родном отце, как о чужом человеке», мягко пожурила меня Медалин. «Мама, он таковым для меня и является. Графа Лероя не помню, не ведаю, как он ко мне относился, хорошо ли?» Графиня грустно поджала губы. «Вот видишь...» Значит, не очень любил родную дочь. По сути, Джон чужой для меня человек. Мэдлин промолчала, полностью со мной соглашаясь. «У меня остались знакомые. Живут они недалече от Берингема, а их дети занимают неплохие позиции в Королевской гвардии», через несколько минут тишины заговорил Пол. «Могу отписать и попросить приглядеть за графом. А если его вызволят из каменоломен, то послать весточку нам». «Было бы просто замечательно», — благодарно выдохнула матушка. «Заранее знать, что к нам направляется Джон всяко лучше, чем находиться в неизвестности и бояться собственной тени». «Я не дам вас в обиду», — спокойно и уверенно заметил Райт. «Завтра с утра хочу съездить в деревню, посмотреть на людей, познакомиться», — сменила тему я, поделившись своими мыслями. «Давно пора, а то вы с леди Мэдалин неуловимые, как весенний ветерок». В глазах старика плясали задорные искорки. «Нет дня покоя!» «Он нам только снится», не стала спорить я. После ужина следом за мамой я направилась была к лестнице, ведущей на второй этаж, но дядюшка Пол, придержав меня за рукав, негромко сказал. «Мисс Грейси, не переживайте. Если надо будет, графа роя устранят, после чего незваного гостя никто и никогда не сыщет. Сделают все еще на подступах к Каллану. «Вы же понимаете, что подобного приказа я ни за что не отдам», — глядя в зеленые глаза старика, сказала я. «И не нужно. Я в своей жизни повидал столько грязи, совершал не самые благородные поступки во имя империи и родных, которых, увы, все же не сберег, так что и приказа не надо». Вздохнул он мигом, постарев еще на десяток лет, и, пожелав неспокойной ночи, пошел в свою спальню. Я поглядела вслед его высокой, худощавой фигуре и покачала головой. А ведь Пол Райт воевал и видел такое, о чем лучше и не знать. Мы все так же спали с мамой в комнате дедушки. Надо было потихоньку закупать мебель, вот только вопрос с деньгами все еще был достаточно острым. «Милая», — негромко заговорила Мэдалин, стоило мне переодеться и лечь рядом с ней, «ты помнишь свое обещание?» «Какое?» — устало выдохнула я, прикрывая тяжелые веки. День выдался невероятно суматошным. Не рисковать. По глазам вижу, задумала стать жакеем на скачках. Я категорически против. И даже не пытайся меня переубедить. Одно дело тренировать лошадей, другое дело быть в толпе озверевших погонщиков. Я была на ипподроме. Видела, как жакеи не стесняясь, бьют друг друга хлыстами, чтобы дезориентировать и вышибить противника из седла. И неважно, что человек может переломать себе шею. Я слушала маму, затаив дыхание. «Ничего себе порядки! Видать, тут еще нет тех жестких правил, что существуют в моем мире, точнее, в том времени, в котором мне повезло родиться». «Хорошо», — не стала спорить. «Мы найдем наездника. Надеюсь, граф Дин сможет предложить подходящего кандидата. Зевсу пора начинать тренировки с Жакеем. «А Ролану ты не рассматриваешь?» «Нет». Чутье подсказывало, что кобыла сильно уступает жеребцу — и интуиция не подвела. «Доброе утро, Моника!» поздоровалась я с работницей новой конюшни. Проснулась я гораздо раньше обычного. Ночь все еще властвовала над миром, звезды загадочно мерцали, глядя на меня свысока. Тихо шелестела листва, чувствовались скорые перемены. Осень подступала к порогу, ее дыхание прохладными порывами обдувало мое лицо. Не став тревожить сон дядюшки Райда, пошла пешочком в сторону конюшен. Было ли мне страшно идти в темени куда-то вглубь поместья, чтобы в седле встретить рассвет? Нет. Я наслаждалась тишиной и покоем. Железные врата запирались с наступлением вечера. Неподалеку от них был построен домик, где жили Моника и Жилберт. Мужчина ночью приглядывал за тем, чтобы хозяев никто не побеспокоил. И я знала, что у него было в наличии целых два терцироли. И мне очень нравился закон. Хозяин земель, если видел угрозу своей жизни... Мог пристрелить или насадить на шпагу незваного гостя и только потом задавать вопросы. И ничего ему за это не будет. В своих владениях землевладелец, царь и бог. Мысли с одного перескочили на другое. Мама уже подготовила несколько полотен для работы, нарисовала угольком меня и портрет дядюшки Эдварда по памяти. Осталось только вышить бисером, которого пока в природе не существовало. Но я была уверена, что Ройс Рейвенскрофт согласится – Мужчина выглядел и вел себя далеко не как дурак, а больше как опытный бизнесмен. Необыкновенно красивые кружевные облака серебристо-синего цвета, настолько тонкие, что сквозь них были видны звезды, плыли в такт моим шагам в сторону сердца старого поместья, где мы с мамой нашли свой дом. С каждым моим шагом горизонт светлел, предрассветная дымка становилась все плотнее, окрашивая небеса в нежно-алые тона с переходом в оранжевый вперемешку с лиловым. В высокой траве по бокам от тропы засверкали прозрачные капельки воды, росинки, как бриллиант, переливались всеми цветами радуги будоража воображения. Я давно прошла старые конюшни и уже практически достигла новой постройки, где жили лошади, за которых дядюшка Эдвард заплатил всем, что ему было дорого. Меня все мучил вопрос его столь неожиданной кончины, но думать, что его просто убили, не хотелось. Светильник мягко горел на торце конюшни, слышалось тихое ржание. Войдя в распахнутую дверцу строения, тут же увидела Монику, которая несла ведро воды к деннику, где стоял Зевс. Поздоровавшись с женщиной, подошла к красавцу-коню и, вынув из кармана юбки половину яблока, протянула животному. «Давай прокатимся», — негромко спросила. Зверь, обнюхав подношение, вытянул мягкие губы и, ловко подхватив угощение, отправил его в рот смачно захрумков. Я повернулась к Монике и медленно, четко проговаривая каждое слово, попросила ее подготовить для меня коня. «Седло мужское», — добавила напоследок. Женщина понятливо закивала. Зевс и я стояли друг напротив друга. Я смотрела в умные темные глаза животного и посылала ему лучики доброй энергии. «Я очень хочу, чтобы ты победил. Сделал там всех. Оставил далеко позади, чтобы твои соперники глотали пыли с под твоих копыт», — приговаривала я, поглаживая узкую морду коня. «Ты самый лучший. Ты победитель». «Тебя назвали в честь Бога Неба, Грома, Молнии, Повелителя Мира, и теперь нужно соответствовать!» Улыбнулась я, проведя ладонью по мягкой шее, погладила холку и шелковистый бок, а после, поставив ногу в стремя, взлетела в седло. Повезло, что тело у Грейс было тренированное, гибкое, сильное, после падения быстро восстановившееся. Будь иначе, без помощи не обошлось бы. Поправила платье, под которым предусмотрительно были надеты брюки, И, перехватив поводья, чуть сжала колени. Зевс сделал шаг, второй, и, чувствуя мое настроение, побежал легкой рысцой. Шаг, рысь, шаг, кентер и снова шаг. Прогулка-тренировка, используя для коня и на радость мне наездницы. в коню передохнуть, сказала. — А давай просто галопом, совсем немного, покажешь мне, на что ты способен, — предложила я, склонившись к чутко шевельнувшемуся уху. С шага жеребец перешел на рысь, а потом и на полевой голубь. Ветер засвистел в ушах, я наклонилась вперед, сливаясь с конем в единое целое. Каждое движение мощного зверя, даже его мысли, все стало на двоих. Навстречу нам двигалось само небо, ало красный горизонт и восходящее светило. За спиной словно распахнулись крылья, я летела, мы летели, позабыв о земном притяжении. Звезды стремительно таяли, ночь ступала дню, проигрывая битву в который раз. А я точно знала, Зевс порвет их всех.